но почему похитители избрали его семью? Неужели решающим фактором стали картины? Все жертвы Хикки предположительно были докторами, которые что-то собирали и время от времени уезжали из дома более чем на 48 часов. Шерилл не сказала, откуда ее сообщники узнавали о поездках. Скорее всего, в одной из клиник у Джо имелся информатор, Медсестра или кто-то из сиделок, которая подслушивала разговоры в операционных, кафетериях, лабораториях. Сейчас это уже неважно Сейчас его семья в самом сердце урагана, и положение критическое. Уилл повидал достаточно родителей, которые потеряли детей, и знал, что горе делает с семьей. В эмоциональном плане смерть ребенка подобна трагедии Хиросимы, оставляющей за собой гулкую пустоту. Мир превращается в безликую тень, браки распадаются, а самоубийство кажется избавлением дорогой туда, куда ушел несчастный малыш. Как доктор, Дженнингс не раз думал, какая болезнь самая страшная. Рак, болезнь Шарко. Точно так же солдаты рассуждают о ранах. Что ужаснее, обезображенное лицо или если яйца, выпрыгивающей мины оторвет. На самом деле, самой страшной болезни или самой ужасной раны не существует. Самая страшная болезнь, которой страдаешь ты. Но Дженнингс знал, среди всего существующего на свете зла есть самое ужасное. Для него оно олицетворялось в конкретный образ. Ребенок, бредущий в темноте, страдающий от боли и одиночества, зовущий на помощь, которой неоткуда ждать. У него тысячи лиц, наклеенных на доске объявлений у входа в Walmart, напечатанных на пакетах молока и флайерах, что приносят с почтой. Разыскивается ребенок, брошенный, похищенный, сбежавший от жестокого обращения» а еще страшнее участи рыдающего в темноте ребенка быть его родителем, ежесекундно казнить себя за то, что не проследил за ним в супермаркете или отпустил за загородную экскурсию представлять чудовищное зверство, снова и снова переживать их в нескончаемой пытке самобичевания. Лежа на диване в элегантной гостиной кипарисового люкса Уилл понимал, что находится в одном шаге от этого ужаса. Естественно, он не мог знать, что некий Джо Хики затаился и ждет конференции медиков, чтобы отнять самое дорогое. И все-таки на каком-то подсознательном уровне он знал, всегда знал. Везде разгром и равновесия нет. Много лет назад писал Йитс, отдавая дань хаосу, который правит, медленно двигающийся к холодной смерти Вселенной. Ничего не изменишь. Рядом с теми, кто строит, создает, генерирует новые идеи и движется вперед, всегда будут существовать приспешники хаоса. Воры, убийцы, разрушители. Мировоззрение параноика? Да, но в глубине души Уилл всегда был параноиком. Только в последнее время расслабился, успокоился, позволил материальному благополучию усыпить бдительность. И вот результат. В его жизнь ураганом ворвался хаос. Необходимо что-то предпринять, и немедленно. Доктор никогда не верил, что если пустить проблемы на самотек, они решатся сами собой. Так думают фаталисты, привыкшие покоряться ударом судьбы и называть жизнь участью.